вежливо приговаривая бабушка, ну, хватит, не надо, прошу вас. В 1913 году династия Романовых Голштейн-Готторбских праздновала трехсотлетие своего сидения на престоле российском. От первого царя Михаила Федоровича до самого последнего пролегла слишком долгая дорога, И Николай II, ныне благополучно царствующий, еще не ведал путей господних, кои приведут его в дом тобольского купца Ипатьева, а этот юбилей явился как бы генеральной репетицией похорон дома Романовых. 1914 год обещал тоже. Немало банкетов для сладкоглаголющих прокуроров и адвокатов, ведущих свой корень от судебной реформы 1864 года, а для военных людей он сулил немало почестей, ибо Россия не забыла 1814 год, когда русская армия, освободив Европу, вступила в Париж. Впрочем, эту дату старались особенно не выпячивать, ибо этот юбилей мог быть не слишком-то приятен для честолюбивых союзников-французов, Наконец, ожидался еще один юбилей. 28 июня 1914 года сербский народ собирался отметить 525 лет со дня национальной скорби. Именно в этот день, в 1389 году, В битве на Косовом поле Сербия была закована в цепи турецкой неволи, после чего и начались многовековые страдания южных славян. Да, это был очень мрачный юбилей. День видов дан в память святого Витта. И никто ведь еще не думал, что с этого дня вся Европа, словно потеряв разум, бешено задергается в конвульсиях той болезни, которую так и называют «Пляска святого Витта». Глава вторая. «Пляска святого Витта». Эбиграф. Не надо несбыточных грез, не надо красивых утопий, мы старой решаем вопрос, кто мы в этой старой Европе?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 которого бы устрашили аплодисменты и не бывает войн выигранных овациями наша армия застряла на линии монергейма несет страшные потери масса обмороженных питер сделался сплошным госпитром Об этом, конечно, у нас помалкивают. Зато всюду мелькает гладко обритая голова маршала С. К. Тимошенко, и в газетах старательно подчеркивают его скромность. Ну, конечно, знать об этом приятно. Но все-таки не скромность — главное условие для победы.